Одни хотели реформы, другие довольствовались разрушением. Восстание вначале имело успех, но когда выяснился его анархический характер, Сунбулов с Лепуновым устранились от него, примирились с Шуйским, 1606 год, ноябрь, и движение Болотникова было подавлено, 1607 год, октябрь. Третье — Тушинский вор и польские паны. Но оно вспыхнуло с новой силой с появлением Тушинского вора и принял на этот раз размеры более опасные, так как в бесформенную массу беглых холопов и крестьян влились два свежих элемента — «Гулящий народ, донские запорожские казаки и польские шляхетские отряды, участвовавшие в недавнем рокоше, вооруженном бунте против короля, люди тоже выбиты из колеи, кто был осужден на изгнание и волей-неволей шел». На стороне искать себе счастье известный наездник лесовский со своими «лисовчиками». Кто просто не желал выпускать сабли из рук, выжидая подходящего случая пустить ее поскорее в дело? Пан Рожинский. Тушинцам поляки придали силу не столько количеством своих сабель, сколько известной организации. Это не была беспорядочная ватага людей» но военное братство, у которого были установлены правила, свои законы и дисциплина. Мы видели, что разъединяло сторонников Болотникова от Сунбулова и Липунова. Разные цели. Резкая грань легла и в Тушинском лагере между русскими и польскими сотрудниками самозванца, племенное происхождение, религии, обычаи, вкусы и навыки житейские. Зато их сплотила именно цель, более или менее одинаковая, захват чужого добра, нажива, разорение. вследствие чего и самый союз оказался прочнее, не распался так скоро». Главнейшие события за это время. А. Полуторагодовое сидение Тушинского вора под Москвой, 1608, июнь, 1609, декабрь. Зло было не только в том, что правительство царя Шуйского, запертое в Москве, отрезанное от областей, лишено было свободы действий и возможности править страной, но и в той разлагающей нравственной атмосфере, какая охватила в ту пору столицу. Неуверенность в завтрашнем дне, страх за себя и вместе с тем духовное ничтожество боярского царя, не способного поддержать свой авторитет на надлежащей высоте, создали по выражению того времени шатание умов, полную политическую беспринципность. Многие, поцеловав крест в Москве Шуйскому, уходили в Тушино, присягали там самозванцу, и, получив от него милости и награды, возвращались опять в Москву. Это была беззастенчивая торговля. Кто больше даст или пообещает? Люди... Обедали за одним столом, а после обеда отправлялись одни во дворец к царю Василию, другие в Тушинский лагерь в расчете на то, что если победит сторона Шуйского, то поехавшие к нему защитят отъехавших к вору и наоборот. А беспомощный Шуйский принимал таких перелетов, даже награждал их, Подрывая этим последнее уважение к себе, каждый думал об одном себе. Русская земля, общее благо были забыты, родина перестала существовать. Б. Шестнадцатимесячная осада Троица-Серьгиева монастыря, отряда Миссапеги и Лисовского, 1608 сентябрь, 1610 январь, достопамятно по религиозному воодушевлению, с каким осажденные отстаивали дом святого Сергия, отгрозивший ему опасности подвергнуться поруганию наплеменника. В. Захват тушенцами поволжских и северных городов. Судьба тех из них, которые оказали сопротивление, уступив только силе, была очень тяжелая. В Ростове, например, погибло до двух тысяч человек. Собор разграблен, серебряная рака с мощами святого Леонтия Ростовского разбита на куски и поделена между грабителями.